Глава сороковая Оказаться почётной гостьей на корабле, который совсем недавно привёз меня в новую жизнь пленницей, было волнительно. На этот раз капитан встретил меня у трапа, почтительно склонив голову, и познакомил с командой, а потом провёл экскурсию по своим владениям. Само плавание проходило в приятной компании и в комфортабельной каюте. Мы даже умудрились несколько часов поспать перед прибытием, Мало, конечно, но я очень просила капитана, чтобы он разбудил перед выходом в озеро, когда водопад откроет дорогу. И вот с первыми лучами солнца мы уже стояли на капитанском мостике. Лорика и Террас вместе со мной, а Даминус медитировал чуть поодаль. Мы, затаив дыхание, плыли из темного тоннеля к шумной преграде, которая казалась неприступной и пугала мощью. Глядя на падающие тонны воды, не верилось, что вскоре они застынут без движения. Дэра, стоя сзади, обнимал меня за плечи, и это немного сдерживало нервный озноб. Слоре мы держались за руки, лесовина тоже была напряжена и цеплялась за меня, как за спасательный круг. Только капитан не нервничал. Он невозмутимо, не снижая скорости, подвел корабль к водопаду вплотную. Казалось, что сейчас поток обрушится на деревянную посудину и на нас, сомнёт. Но магия сработала вовремя, и все то, что происходило в день моего прибытия на Элмес, повторилось. Проход пустил гостей в озеро Забвение, и судно с плеском выскочило на его сиреневые воды. Лодки с телами уже мерно покачивались на водной глади, но сегодня никто не спешил цеплять их баграми и тянуть в трюм. Сегодня вся команда собралась у борта, а те, кто прибыл сушей, выстроились на берегу, готовые к ритуалу. Мы все, включая Аль-Заира, спустились на палубу, а на капитанском мостике остался лишь Доминус. Сегодня он, выбранный альфами председатель, уполномочен говорить за жителей Элмеза, и я очень надеялась, что с ответственностью он справится». «Великая наша мать создательница Голос тигра полетел над озером. «Мы пришли к тебе, и, преклонив колени, все опустились на колени». Просим передать людям, которые когда-то покинули Элмес, наши слова». До этого вокруг стояла гробовая тишина. Ничего не мешало разливаться голосу Альфы над священным местом. И даже всплеск воды не был слышен. Но после последней фразы где-то в вышине коротко прогремел гром. Как будто знак, что создательница до минуса внимательно слушает. И тогда он продолжил. «Мы не держим зла и не помним старых обид, пусть и они забудут. А в знак примирения мы отказываемся от бездушных, которых они нам присылают. Мы больше не хотим владеть телами их умерших. Я, Альфа-Доминус, говорю это за всех и жертвую свою кровь как подтверждение, что все сказанное добровольное и истинное решение элместцев». Альфа спустился с мостика, подошел к борту, трансформировал левую руку в тигриную лапу, полоснул когтем по правому запястью и вытянул его над водой. Получив первую каплю, озеро забурлило, зашипело, и тела бездушных прямо на наших глазах превратились в снопы разноцветных искр. Они собрались в облако и устремились в небо. Это было потрясающе. Ощущение, что мы оказались в центре очень значимого события, захватывало дух, и слезы сами покатились из глаз. Но это было еще не все. Когда на поверхности озера остались лишь пустые лодки, прямо из центра его глади поднялась огромная, сотканная из воды фигура прекрасная женщины и заговорила проникновенным божественным голосом. «Великий день настал, дети, и я рада этому». ждала его и направляла вас на путь истинной долгие века. Счастье и ваше, и мое, и людей, что прозрение свершилось. Пападанка справилась с задачей, раскрыв вам глаза. «Теперь же я не могу ее не отблагодарить. Поднимись, человек, Дарина Пахомова», вдруг сказала создательница, и это было неожиданно. Передать словами, как мне удалось принять вертикальное положение, невозможно. Колени тряслись. Да что там колени? Я вся тряслась, как осиновый лист. Нервно закусывала губы, пыталась справиться с дыханием, но приказ матери природы исполнила, встала, держась за борт. Лицо высшего существа оказалось передо мной, и я разглядела в его огромных водных глазах космос. «Жуть и благоговение. Вот что я в тот миг испытала. Волосы встали дыбом. Ты выполнила свою миссию, дитя, и теперь можешь отправиться домой. в Свой мир к привычной жизни. Я перенесу тебя в тот день и час, из которого тебя забрал Луций. Давай мне руку, не бойся». Огромная водяная рука потянулась ко мне, а я невольно шарахнулась назад и врезалась во что-то теплое, живое, и надёжная. Это Террес вскочил и, обняв меня со спины, отчаянно зашептал. «Не уходи. Я не смогу без тебя. Я люблю тебя». Судорожно вздохнув, я приняла решение. Положила ладони на руки волка и сжала, пытаясь сказать. «Да, да, Террес. Я тебя тоже люблю». «Наверное. Не знаю». Обвела взглядом новых друзей и знакомых. На берегу Луиза с Бутией. Мэри, Веревика, все-все застыли в напряжённых позах. А уж про отчаяние Лори говорить нечего. Лисовина смотрела на меня умоляюще и заламывала руки. И внезапно я успокоилась. Страх прошёл. «Благодарю вас, великая мать природы-создательница. Но мой дом теперь здесь. И все, кого я люблю, тоже здесь, на Элмезе. Можно мне остаться?» Сказала я твёрдо, без запинки. «Можно, дитя, оставайся?» Прозвучало хрустальным звоном, отразилось эхом от берегов, дозволение. Я услышала общий вздох облегчения за спиной, но без награды не оставлю. Наделяю тебя вторым даром, даром путешествовать по мирам. Отныне твой дух может летать повсюду и собирать знания. Принеси моему миру просвещение, попаданка, но помни, «Для путешествий нужен якорь. Благословляю всех вас, дети мои!» Фигура из воды опала в озеро, как и не было ее. Я даже на миг задумалась. А мне не померещилось все это от недосыпа. Но нет. Когда корабль и берег наполнились ликующими криками, я поняла. Все правда. На Элмезе начинается новая эра.